Раз уж он выбрал такой путь, чтобы вернуть сына, надо узнать, в каком состоянии находятся его финансовые дела. «Джо», — сказал он, — «я бы хотел знать, как ты живешь. У тебя есть долги?» — должно быть. Он повел разговор так, чтобы сыну было легче признаться. Молодой Джолион ответил ироническим тоном, «Нет, у меня нет долгов».